Воины с опаской наблюдали, как переливался силой большой ритуальный рисунок. Маг стоял чуть в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. Когда светопреставление улеглось, он выдал указание. «Мечи держать наготове. В деревне шесть живых душ, из них две дети». Парень подхватил свои сумки и двинулся в сторону поворота реки, туда, где стояло несколько десятков домов. «Смерть там есть?» – спросил нагнавший его вар. «Есть». Кивнул маг, много. Воин молча кивнул и махнул остальным, доставая из ножен оружие. На серой стали была начерчена вязь рун. Сам солдат, павший заставы, выглядел взволнованно. То, что через деревню прошли войска саторцев, стало понятно сразу. Дома были сожжены. От нескольких остались одни пепелища. Кое-где сохранились части бревенчатых стен и печи. Те, что были сделаны из камня, с укором смотрели на входящих воинов провалами обгоревших окон. Отряд медленно шел через всю деревню, но не обнаружил ни одного трупа, ни одной мертвой скотины. Никаких следов крови, хотя везде виднелись следы погрома. Выродки. Сглотнув ком, произнес вар и указал в сторону реки. Там, на небольшом пустыре, торчал лес из кольев. Мак не сразу понял, что это такое, и отправился в указанную сторону. Спустя несколько минут он вышел на ровную площадку, где, видимо, раньше хранили и чинили лодки. Кулаки сжались, заставив заскрипеть стальные перчатки. Весь пустырь был занят трехметровыми кольями, на которые, словно подзабавился коллекционер бабочек, были нанизаны люди. На некоторых кольях по одному, на других по несколько. Сквозь грудь, через рот, женщины, старики, дети, младенцы. — Не оставит душу мою свет, не дрогнет рука, — начал бормотать Бил, глядя на ужасную картину. — Не остынет сердце мое. Оружие выпало из его рук, а спустя несколько секунд он сел на землю, сняв с головы открытый шлем. — За что? Так ведь не бывает, — пробормотал Гурт. — Не дикие же северяне они, чтобы повисла тишина. Каждый рассматривал перекошенные от ужаса лица причудливые позы мертвецов и медленно пытался переварить то, что он видел. — Живые, — тихо произнес Жак. — Вы говорили, тут живые есть. Маг отвел взгляд от мертвецов и кивнул, стряхивая рукой тягучую силу с перчатки. Активировав примитивные артефакты с деревяшки и стальной иглы, он повернулся в сторону каменного дома и, махнув рукой, пошел первым. В развалинах дома в углу Мак обнаружил дрожащего от страха старика двоих детей и труп женщины. Женщина уже покрылась синюшными пятнами, что появлялись далеко не сразу. Рядом с ней на корточках сидел пучеглазый старик, который молча раскачивался из стороны в сторону. Чуть в стороне лежал бледный ребенок, замотанный в обгорелые тряпки. Рядом с ним сидел мальчишка, года три на вид. — Кто ты такой? — спросил Мак, держащий ты наготове. «Это была моя корова», — невпопад произнес старик. «Моя корова. Как тебя зовут?» — повторил темный подмастерье, внимательно вглядываясь в глаза старика. «Назови свое имя». «Грета. Я называл ее Гретой». Продолжал бормотать все о том же незнакомец. «У нее не молоко было. У нее из выметехли самые, что ни на есть, сливки». Макс сделал шаг назад и пристально оглядел детей. «Забери детей и выйди к остальным». Стальным голосом произнес парень. Жак немного замялся, не понимая причину недовольства мага, но все же выполнил указание, подхватив мальчишку, который начал визжать, словно дикий, и сверток с младенцем. А какая она у меня умная была, продолжил тем временем старичок. Я же ее и не пас толком. Так, да, ворота открою. И...» Маг присел на корточки и попытался разглядеть радужку. В карих глазах старика отчетливо виднелся ярко-голубой кружок. — Назови свое имя, старик, — громко и четко произнес парень. — Или ты умрешь здесь и сейчас? — А сыр? — Ты знаешь, какой я делал сыр из молока Греты? — продолжал гнуть свою линию старик, не поднимая взгляда на Мака. Подмастерье, окончательно все для себя решив, отошел на несколько шагов и, подняв самую сильную защиту, на которую был способен, ударил старика лезвием тьмы. Поначалу не произошло ничего непредвиденного. Заклинание прошло сквозь тело наискось, отделяя голову, левое плечо и часть груди от тела. Проступили первые капли крови, но в следующий миг... БОМ! Объемный взрыв, основанный на специфическом заклинании воздуха и света, размазал тело по каменным стенам. К счастью, крыша у здания прогорела начисто, и вся ударная мощь ушла вверх. Когда пыль немного утихла, и подмастерий удостоверился, что других последствий заклинания не будет, то убрал щиты и вышел под взгляды воинов отряда. Все, кроме Жака, были возле входа и чего-то ждали с оголенным оружием. «Что случилось?» — спросил Гурт, опуская клинок к земле. «Ловушка», — тихо ответил маг, мрачно оглядев воинов. «Магическая ловушка. Среди тех, кто был здесь, был маг. Минимум один». «И что с того?» — пожал плечами Рум. «У саторцев в армии магов хватает и...» «Те люди», — указал парень на колье у причалов. «Те зверства с насаживанием людей были сделаны при магах. Они видели и знали, чем занимаются солдаты. Значит, недалеко от них ушли. Воины переглянулись». На их лицах явно читалось непонимание сути того, что говорил маг. Нет никаких плохих или хороших сатурцев. Не будет никакого суда, разбирательства или приказа. Парень разжал кулак, отчего по стальной перчатке тоненькой струйкой на землю потекла черная сила. Убиваем всех. Без плена, без разбора, без оправданий. Он на секунду ушел обратно в дом и вытащил за ногу мертвую женщину. Поднеся ее на глазах всех к каменной стене, он одним движением руки и капелькой силы заставил ее подняться на ноги и прислониться спиной к стене. Мертвая женщина раскинула руки в стороны, после чего подняла лицо с пустыми глазницами к подмастерью. Тот молча, сжимая губы так, что они превратились в тонкую линию, достал четыре стилета. Подойдя к мертвецу, он напитал клинок силой и вогнал его в правую кисть женщины второй клинок в левую руку. Третий клинок он вонзил в переносицу женщины, что заставило тело обмякнуть. — Младенец! — тихо произнес маг. — Младенец живой? — дышит. — кивнул Жак, вернувшийся после звуков взрыва. — Неси сюда! — жестко приказал маг. Воины молча приглянулись. Единственным, кто не стал сомневаться, был Гурт. Он толкнул Жака в плечо и указал на мага. Молодой парень кивнул и с опаской шагнул в сторону, где спрятал детей, и вернулся с ребенком. — Дай сюда! — протянул руку парень. Жак сглотнул и взглянул на дитя, затем обвел задумчивые лица воинов, но в итоге все же отдал ребенка. Вопреки ожиданиям, темному потребовалось всего лишь капля крови младенца из пальца, чтобы смочить клинок, не более того. После этого он вернулся к распятому трупу. — Какова вероятность, что эта женщина — мать-ребенка? — ни к кому конкретно не обращаясь, — спросил парень. — Почему-то я уверен, что... Не дожидаясь ответа, он наполнил последний стилет силой и вонзил в грудь женщины. Та вскинула голову и открыла полные тьмы глаза. — Кровь твоя, моя сила! — начал шептать маг Науха. Плоть твоя, мое веление! — Где он? — широко раскрыв глаза, прохрипела она. — Где мой ребенок? — Я слышу его плач. — Жив и будет жить дальше, — рыкнул маг, хватая ее за челюсть, — пока ты будешь служить мне. — Отдай мне его, — взревел живший мертвец. — Отдай мне, Локи, верни, я слышу его. Маг сделал несколько шагов назад и вытянул вперед руку. Сжимая кулак и постепенно проворачивая его, он заставил мертвеца скрутиться с судорогой боли. Издала животный крик, мертвая мать. Ребенок будет жить, если ты станешь служить мне. Его жизнь и твоя, моя воля, произнес маг, постепенно отпуская кулак. Я жду клятвы на верность. Парень сделал движение рукой, и клинки выскочили из тела женщины, упав под ноги мага. Я буду, прошептала рухнувшая на землю женщина. Буду служить. Повторяй за мной. Не отводя взгляда от ожившего мертвеца, произнес подмастерье. — Я клянусь своей душой, душой моего дитя и своей волей. — Я клянусь своей душой, душой моего дитя и волей своей. — Быстрее, — сморщился мак. — Сила покидает тебя. Не успеешь произнести всю клятву. Я не буду хранить жизнь твоего дитя. повторяя. Клянусь исполнять волю мака «Черное солнце». Клянусь сделать все во имя его целей, его воли и славы его. Клянусь исполнять волю мака, черное солнце». Мертвая женщина продолжала произносить клятву, при этом не забывая ползти на карачках к маку, который с каждым движением делал небольшой шаг назад. Он сделал так, чтобы мертвая мать не смогла до него добраться, пока не произнесет клятву до конца. В итоге на последних словах она уже ползла на животе к нему. При этом женщина в разодранной одежде руками хватала землю с капельками тьмы, которая капала со стальной перчатки. Она засовывала ее в рот и глотала, словно еду. — Ты поклялась! — стальным голосом произнес маг и сделал шаг к женщине, когда та окончательно выбилась из сил и упала лицом вниз. Сжав кулак, начал вливать силу в руку. Капли тьмы набухли и превратились в струйку тьмы. И женщина встрепенулась, стоило первым каплям попасть на нее. Она поймала несколько капель ртом, затем приподнялась и, вцепившись в кулак, принялась его вылизывать. «Хватит!» — отдернул руку парень. «Встань!» Живой мертвец поднялась на ноги и, покачиваясь, уставилась на своего повелителя. «Твой ребенок в том свертке», — указал подмастерье ножака. «Можешь смотреть, но трогать не вздумай. Заразишь его болезнью, и он умрет». Она осторожно повернула голову и уже хотела сделать шаг, но маг продолжил. — Но сначала поднимешь всех, кто сможет сражаться. Найдешь им оружие. Все тела, непригодные для боя, свалишь в кучу и позовешь меня. — Да, повелитель, — склонила голову она. — Ну и раз уж у тебя новая жизнь, то надо бы тебе новое имя, — произнес маг и повернулся к воинам. Отряд смотрел на него неоднозначно. Жак смотрел с ужасом. Бил с отвращением, гурт с недовольством. А рум не стеснялся и пялился с неприкрытой угрозой, сжимая рукоятку клинка до побелевших костяшек. «Мать!» — произнес маг, не отводя взгляд от рума. «Отныне твое имя — мать!»